Я сидела в парке и раз за разом прокручивала свой сон. Меня пугало то, что я увидела. Как такое могло быть? Как я сделаю то, что должна? Одно ясно: спокойной моя жизнь не будет уже никогда. Доброе утро. Подняв глаза, я увидела стоящего надо мной Ритару Ила Коренеси, старшего среди трёх драконов, поступивших в академию в этом году. Обрадовалась я ему, как никогда до этого, и решила совершить глупость. Присаживайтесь. «Спасибо. Почему вы сидите здесь и грустите? Сегодня последний день перед увольнением, и вечером мы отбываем домой». «Дом, где он для меня?» «Даже своего угла нет, чтобы преклонить голову. Вот выпущусь из академии, и куда идти?» Перед внутренним взором всплыло любимое и такое ненавистное лицо. Я скривилась. Вы не считаете Миринг домом? тихо спросил Ритару. Нет, дело не в этом. Просто конкретно сказать, где именно мой дом, я не в состоянии. Но не будем о философских вопросах. Хочу спросить у вас совета. Конечно, Эрла, я помогу, чем смогу. Вот и прекрасно. Скажите, а может у драконов жена изменить мужу? У Ила Кореныси глаза полезли на лоб. Мужчина бросил взгляд между нами и, видимо, решив, что я сижу слишком близко, сдвинулся чуть в сторону. Нет, ни муж, ни жена не смогут этого сделать. Почему? Природа не позволит. Я ещё не женат, ты не знаю, как точно это происходит, но почему вы спросили? Ну ведь я из другого мира. Не знаю, подействует ли на вас наш уклад брака. Вы поможете мне проверить? Впилась я взглядом в дракона. Тот начал отползать от меня. «Эрла, нам не стоит...» А я стала наползать на него. «Поверьте, Ритару и Лакор и Несси, я не кусаюсь. Только проверим, и все». «Эрла, вы понимаете, что у меня будут проблемы? Очень большие проблемы. Наследник меня убьет». В этот момент я не поняла его должным образом, ухватив за лацкан кофты, подтащила к себе. Наши лица оказались очень близко друг к другу, но поцеловать я его не смогла. Накатила тошнота и отвращение, и меня чуть не вывернуло на дракона. Я отстранилась и выпустила одежду ящера, внимательно его разглядывая, задавалась вопросом: "Кого я обманываю? Я ведь и предполагала, что так будет". При взгляде на других мужчин ничто во мне не ёкало, не было трепета, желания, предвкушения, интереса, никакого. А теперь ещё вот это. Не велуру, не мне не завести близких отношений ни с кем, кроме друг друга. Надим, что всё это значит? Раздался рык. Обернувшись, я увидела Димирия. У него животная сущность рвалась наружу, зрачок стал вертикальным. У меня появилось стойкое ощущение, ещё немного и дракон обернётся. Ритару Ила Коренеси молниеносно вскочил с травы и начал отступать. Дима, нет, это я его попросила. Он вообще ничего не делал. Подойдя, удержала дракона за руку. Неси, вам лучше оставить нас. И примите мои искренние извинения. Поклонившись, я щер ретировался, а Дима как-то странно посмотрел на меня. Зачем ты это сделала? Сделала что? Решила поцеловать его. Хотела проверить, смогу ли. И как? Проверила. Криво усмехнулся Дима. Да, не переживай. Спать я смогу только с твоим братом. Теперь это всего лишь вопрос времени. Доволен? Вернула я Демирию кривую улыбку. Я стояла и мрачно смотрела на портал перехода. С Димой мы с того момента не перемолвились ни словом. Разговаривать дракон со мной не хотел, а я не чувствовала себя виноватой, хотя и понимала, что поступило неправильно. Брак, как бы он ни был заключен, есть союз. И все эти навязанные обязательства довели меня до крайности. Так поступать и дальше нельзя. Неправильно это. Сейчас не хотелось о чем-либо думать и что-то планировать. Будь что будет, если данную ситуацию мне не изменить, значит, нужно приспособиться. Вот появились ребята и сурово на меня посмотрев, шагнули в портал. Я следом с другой стороны на встретил вечерний меринг. Повсюду летали фонарики света, и как всегда, город поражал своей красотой и одухотворённостью. Нас встретил слуга, который сообщил, что покои уже приготовлены. А все мероприятия откладываются на завтра. А если точнее, то следующим вечером устраивают приём в мою честь. После него всему миру станет известно о моём новом статусе. Это пугало и окрыляло одновременно. Приворот полностью прижился. Поселили меня не в обычных гостевых покоях, где жила во время предыдущих визитов, а в комнате рядом с наследником. Видя мою растерянность, слуга спросил: Тут-то не так? Нет-нет, всё верно, пробормотала я и села на большую кровать. В комнате, отделанной золотом и красной вышитой тканью, стоял ещё столик и всё. Рядом располагалась огромная гардеробная, только повесить мне в неё было нечего. Бросив вещи прямо на пол, я оглядела полки и зажмурилась. Хватит, Надя. Прекрасно, знаешь, почему ты такая растерянная и чего тебе хочется на самом деле? Так может решиться, тем более столь многое нужно обсудить, шептал внутренний голос. Я же дрожа обхватила себя руками, хотя мне не было холодно. Делая шаг вперёд, уже понимала, почему женский пол называется слабым.